Но я развернулся и поехал к Юджину. Однако рассказывать эту историю следовало в переиначном виде. Поэтому на вопросы Колоскова я ответил следующим образом. Гидромедцентр СССР в известной мере конкурировал с Российским метеобюро. Черными я назвал кавкастов, которые торговали наркотой на черкизовском рынке. Они сделали моему коллеге укол. «А-а-а!» Полковник снова налил. «Ну, вернулся. А что дальше?» Того, который ждал в машине, я оглушил. Обезоружил, связал и засунул в багажник. С двумя другими столь же мирно обойтись не удалось. Они схватились за пистолет, и поэтому одному пришлось прострелить грудь, второму живот. Правда, я вызвал им скорую помощь, но уже потом, когда привел в чувство Юджина. ЦРУшник получил укол сыворотки правды, и рот у него не закрывался. Он рассказывал все, что знал, и охотно отвечал на вопросы. Конечно, глупо было бы этим не воспользоваться. В химическом портфеле реакций оказался антидот. Я вколол его американцу, и через 10 минут он пришёл в себя. Не буду скрывать, за это время я расспросил его об интересующих нашу службу вещах и получил вполне откровенные ответы. Дальше началась заворуха. У меня была безбольная бита, а у них ножи и обрез. Но я их замолотил, а парня откачал и вывез. Куда вывез? Иракское подполье имело в Западном Берлине сильные позиции, и скорее всего, Юджен не смог бы от них скрыться. Но я придумал несимметричный ход. Вывез его в ГДР на КПП западного сектора. Юджен назвал свой секретный пароль: "На восточном я свой". Поэтому никаких проблем не возникло. За стеной я спрятал Юджена на конспиративной квартире, а через 2 недели, когда всё улеглось, снова отвёз его в западную зону. Как куда? Они отвезли его на свою дачу. На самом деле это был наркологический притон. Оттуда и вывез. Колосков снова выпил. Каждый раз он наливал ровно четверть стакана. Не больше, не меньше. Что вернулся, молодец. Один против троих уважаю. Избитый молодец, Виталька. А как этот парень оценил? Добро запомнил. За две недели мы с американцем подружились. Виталька. Я нашёл врачей, ему оказали необходимую помощь. С своему начальству я ничего не сказал, хотя если бы история выплыла наружу, меня бы уволили. Это в лучшем случае. Мне кажется, Юджен всё оценил. Только он всё расспрашивал: не выболтал ли я чего под действием сыворотки правды и не воспользовался ли я его вынужденной откровенностью. Честный Дмитрий Полянский я круглял глаза и разводил руками. Что ты, Юджен, как ты мог подумать? Ровно ничего ты не сказал. Я не спрашивал, Не потому, что я такой хороший, просто в той обстановке было не до расспросов-допросов. Я говорил очень искренне и убедительно, и он благодарил меня столь же искренне и убедительно, крепко обнял на прощание, прижался щекой, похлопал по плечам. Я твой должник, готов поставить тебе памятник. Не знаю, получится или нет, но если понадоблюсь, обращайся, в лепешку расшибусь. Другое дело, насколько его искренность была искренней, а убедительность убедительной. И тут я, конечно, не обольщался. Да вроде оценил, приглашал приезжать в гости, сказал, если что, в лепёшку расшибётся. А как на деле выйдет, не знаю. Действительно, наверняка я знал только одно: сейчас Юджинолле с работы и президентом ЦРУ в ЮАР. Это совсем рядом. Может, заглянуть к нему, проверить искренность и гостеприимство? Нет, как бы не разочароваться. Это точно мрачно кивнул начальник базы. Слова одно, а дела другое. Что ты ты не пьёшь? Брезгуешь? Да нет, что вы. Просто хотелось бы посмотреть мою метеостанцию. А что её смотреть? Я и сам её не видел. Прогудел колосков. Но мы всё, что надо сделали. Мои обезьяны уже перегрузили её вертолёт, принытовали двое часовых выставленные, никуда не денется. А ты насмотришься ещё. Наливай. И я налил. За двадцать дней до дня Че. Североморск. Военно-морская база подводных ракетоносцев. Было холодно. Дул пронизывающий ветер. Похоже на китов подводные корабли ежились у пирсов под мелким колючим дождем. Но высокий стройный капитан второго ранга не обращал внимания на непогоду. Шел, выпрямив спину, не сгибаясь и не отворачивая лица от противных мальчиков. Рамозглых строй. Он был в парадной форме, в ворте чёрной шинели виднелся белый шарф, на левом боку болтался жёлтый кортик. Через несколько минут он вошёл в обшарпанное трёхэтажное здание с многочисленными антеннами на крыше, поднялся на второй этаж и разделся в приёмной. "Проходите, Василий Петрович вас ждёт", сказал маложавый капитан-лейтенант, распахивая полированную дверь. «Поздравляю, капитан второго ранга!» – начальник штаба пожал Сергееву руку. «В 34 года стать командиром тяжелого подводного крейсера удается не каждому. Да и вообще командиром офицеров много, лодок мало. А таких, как Россия, всего шесть. Так что гордись!» «Служу России, товарищ контр-адмирал!» – четко произнес новый командир. «Да уж, послужи, послужи!» – официальные нотки исчезли из голоса Веремеева. «Служи!» Ему исполнилось 53, но выглядел он значительно старше. 32 календарных года службы на Северном подводном флоте здоровье не прибавляют, тем более что не всегда он сидел в штабе. Измождённое лицо, нездоровая жёлтая кожа, запавшие глаза с красными прожилками. Если снять форму с большими шитыми звёздами, получится типичный пенсионер, никому не нужный и не интересный. А это время не за горами. При этом он по-хорошему завидовал молодому и перспективному кавторангу, у которого всё впереди. Хотя, чему его завидовать? Постоянному напряжению нервов, жизни, проведённой в тесных железных отсеках, как сардина в банке. Скоро безвкусный воздух и система замкнутого цикла, фон реактора и стрессы сотрут с лица румянец. Высосут соки, низкий ее люк и согнут позвоночник, и молодой красавчик станет похож на состарившегося до срока Вермеева. Сказать бы ему по-свойски. Увольняйся, парень, беги в Москву или Питер, заводи собственный бизнес, дыши полной грудью и живи в свое удовольствие. Но сказал он совсем другое. Примешь лодку, подпишешь акт, познакомишься с личным составом. Контр-адмирал вернулся в своё кресло и перешёл на обычный человеческий тон, которым разговаривает старший с младшим. На всё про всё 2 дня. 2, растерянно спросил Сергеев. Всего? Обычно на это уход 2 недели, а может и больше. 2, крайний срок 3, подтвердил начальник штаба, потому что через 20 дней тебе предстоит быть вот здесь. Вермеев развернулся вместе с креслом и направил лазерную указку на большую карту мира за спиной. Красная точка вспыхнула на синей глади Атлантического океана северо-западнее африканского континента. Чтобы выполнить очень важное и ответственное задание произвести испытание запуск новой БР. Времени у тебя немного. Надо успеть заанбункироваться, а главное принять на борт экспериментальное изделие. "В делах", Сергеев машинально почесал затылок. Он не ожидал, что служба в новой должности начнётся так бурно. "Это ещё не всё". Контр-адмирал заметил растерянность молодого командира. "Есть обстоятельства, осложняющие запуск. Поэтому перед выходом будет дан специальный инструктаж об их преодолении". "Почему не сейчас?", напряжённо спросил Кафтаранк. Вермеев пожал плечами. "Похоже, пока никто об этом не знает". И тут же взбодрил нового командира. "Что раскис? Кто обещал, что будет легко? Должность это не только радость, но и большая ответственность. Если справишься, получишь досрочное повышение ранга, а потом, глядишь, и контр-адмиралом станешь. А если не справлюсь?" Веримеев тяжело вздохнул. "Тогда никем не станешь. Тогда мы с тобой уйдём на пенсию, и ещё человек отряд". только других вариантов нет. Заменить тебя неким экипаж на России слаженный штурман, старповым командиры боевых частей, опытные и надёжные офицеры. Всё у вас получится. А сейчас давай на лодку. Представим тебя экипажу и впрыгайся в работу. За 20 дней до дня Ч. Российская военная база в Анголе. Утро. В семь часов мы уже, как ни в чем не бывало, пили необыкновенно вкусный и ароматный кофе. Ну как? Довольно прищурился Колосков. Вчерашний вечер почти не оставил следов на его лице. Может, только прожилки на носу выделялись сильнее. Это Хайм сам по своему разумению. Из обыкновенной дешевой молотой робусты. Я, когда попробовал, то весь свой запах этих гребанных растворимых помоев отдал обезьяну. В смысле, поощрил личный состав в честь 23 февраля. Так он у вас самородок, прирожденный бариста. Кто?» – насторожился полковник. «Бариста – это кофейный бармен». «Ну и шо, и зачем такие слова?» – Колосков осуждающе нахмурился. «Лишь бы тень на плетень навести. Или показать, что ты такой умный?» «Да нет», – смутился я. «Извини, случайно вырвалось». «Ну ладно», – успокоился Колосков. «Ну ладно», – успокоился Колосков. Только знаешь, как я этого твоего самородка воспитывал. Он перед тем как в сортир зайти, руки мыл с мылом. А когда выходил, прямым ходом на кухню. Объясняли ему: "И за пищеблоком, и советники, и наши командиры, и ихние, мол, до туалета можешь мыть, можешь не мыть. Это твоё личное дело. Ну а после моё обязательно. Это закон гигиены. И он всех касается". Ты же за продукты берёшь, за посуду, микробы переносишь. Он слушает, кивает, соглашается. Потом руки вымоет, пойдёт оправиться и опять к продуктам. Толковник сделал паузу, чтобы до меня лучше дошла безвыходная ситуация. И орали на него, и палки по заднице подавали, и пистолетами угрожали. Всё бесполезно. Но российская эта армия поражения не терпит. Я взялся и сразу перевоспитал. Скажи как, если ты такой умный. Ну, скажи. Тут твоя соображалка, небось, не сработает. Я пожал плечами. Подумаешь, загадка. Воспитательное упражнение номер два и все дела. Колосков осёкся и посмотрел на меня с изумлением. Точно. Как узнал-то? Простоял пять минут со стаканом. Так у него мозги в раз просветились. Он теперь не только руки моет. В душ после туалета несётся. Это хорошо. Вы прирождённый воспитатель, льстиво сказал я. Ну, мне пора. Давай, быстрее, вертайся, буднично сказал полковник. Отпускники возвращаются, значит и повод есть. И на старом раздолбанном вертолёте я полетел в каменный век.